Дело, как я понял, вы решили не заводить. Я уж не стал предлагать вызвать милицию, еще не отвык, что сам милиция. В общем, попросил отслеживать такую штучку. Вдруг мелькнет при обыске. вещь заметная. Уже мелькнула? — воскликнула девушка, снова проникая с восхищением к Илье. — Я думала, он на меня рукой махнул, а он моими делами... Полночи занимался. Час назад мне позвонили. Я только до дома добрался спать, ложился. Илья поморщился, а затем широко распахнул глаза. Черт, не ли подцепил. В общем, нашли твой браслет в кармане у одного мужика, и, судя по что руки у него все в свежих царапинах, как от длинных ногтей, это он самый. С ним твоя подруга билась. — Ну, слава богу! — ахнула Марша, складывая ладони на груди. А я думала, пропал. Никогда уж не увижу его. — Увидишь. Илья резко встал и отряхнул Джинса на колени. — Хоть сейчас. Ты будешь браслет опознавать, а твоя подружка этого типа. Тебе тоже не мешает на него полюбоваться. А и если он потом отомстит, испугалась Марша. Возьмет и опять под караулит в подъезде. Посадит-то ненадолго. Вообще не посадит, бросил мужчина, снова останавливая на ней загадочный, непроницаемый взгляд, в котором читался смутный вопрос. Его убили. Глава шестая. Убитого обнаружили в половине восьмого утра неподалеку от машинного двора на пустыре за домом. Вся территория пустыря была изрыта тяжелыми машинами и заварена грудами стройматериалов и мусора. Стройку отгораживал дощатый забор, давно покосившийся и кое-где разломанный. Дом относился к категории долгостроев, его пустые корпуса уныло смотрели на окрестные здания, не окнами. Теоретически стройка охранялась, но на самом деле там давно нашли приют местные бродяги и неблагополучные подростки. То и дело, можно было видеть, как в проломы забора просачиваются некие подозрительные фигуры, безмолвные и безликие. И именно к такому пролому подтащила на поводке свою упирающуюся хозяйку выведенная на утреннюю прогулку собака. Огромный черный русский терьер. Хозяйка, хрупкая пожилая женщина, была озадачена, поскольку пес никогда не вел себя так нагло и упрямо. Он прямо-таки рвался на территорию стройки, и женщина с трудом его удерживала. Команды не помогали, удары концом поводка проходили незамеченными. Тряся свисающими на морду черными буклями, сова корвалась к намеченной цели, которая была... Абсолютно непонятно владелицы. Наконец-то, а приблизилась к забору и даже заглянула вовнутрь. Труп она увидела сразу. Его никто не прятал, — рассказывал притихший слушательница Илья. А лежал прямо в двух шагах от забора на виду. Она тут же позвонила в милицию. — Сразу поняла, что это труп? — с замиранием сердца спросила Маша. У него была дыра от пули вот тут. или я постучал себе пальцем по лбу. Зрелище не для нервных. Ну, его забрали, досмотрели и тут же нашли браслетик, о котором я им все уши прожужжал. Очень интересно получилось. Теперь у них ограбление раскрыто, зато убийство повисло. Короче. — Вы с подружкой должны написать заявление вчерашним числом, что вас так и так обокрали. А они уж отчитаются, что так и так вора нашли. А кто же его? — А вот это уже не ваше дело, — дружелюбно заметил он и неожиданно прижал пальцем кончик Машиного носа. Любопытные Варваре на базаре что сделали? — Прекрати. Не принимая игры, девушка с раздражением отвела его руку. «Мой браслет нашли на трупе. Ну как же не мое дело?»